Глава 42. Пашка. «Ух ты! Чего это меня так срубило, что я заснула в машине, уронив голову на руль? А, ну да, две смены без отдыха уже не так легко отпахать, как бывало. Стареешь, мать, стареешь. Хорошо не на ходу задремала, а то было бы весело. Размочила бы свои 10 лет на дороге без единой аварии. Я повернула ключ в зажигании, и машина мягко заурчала мотором. Моя умничка. Завелась с полоборота, несмотря на крепкий к ночи морозец. Вслух, нахваливая свою девочку, я аккуратно вырулила со стоянки и поехала домой, стараясь припомнить, что же мне такое снилось. Такое интересное, азартное, веселое и вроде бы даже возбуждающее. Вот кремлин моторный. Бывает же такой сон здоровский. Помнить бы и помнить, смаковать детали. А откроешь глаза, и нет его. Испарился с кончиков ресниц. А жаль. На следующий день я приехала в автосервис попозже, часам к десяти. Срочных никаких дел не было, и я позволила себе ленивое утро. С нормальным сном, долгим душем. кофе под сливочный пирог, заказанный накануне через платную доставку из ресторана. Шерстила объявление в сети, размещала свои и думала. Может быть, поискать женщину-механика не в Москве, а где-то в глубинке? А что? Оплатить съемное жилье недалеко от автосервиса я вполне потяну. И при этом зарплатой тоже не обижу. Или вообще? Устроить несколько мини-квартир над автосервисом. Там же есть помещение. Только вложиться надо в ремонт и оборудование. Хм -хм. Вся в этих размышлениях я припарковала машину на своем постоянном месте и вышла на хрусткий снежок. И застыла. На невысоком деревце у бетонного столбика, ограничивающего парковку, сидела ворона. Здоровенная, что твой индюк. Всклокоченная какая-то. и слегка диковатая на вид. Сначала меня накрыло странным чувством дежавю, хотя я в жизни ни с какими воронами дела не имела. Потом я вдруг поняла, что это не ворона, а ворона-мужик, в смысле самец, но не ворон, те сплошь черные, а у этого бока серые, перья на макушке дыбом, и взгляд диковатый, словно птиц сам не знает, как он тут оказался, «И чё вообще вокруг за фигня, крылом не отмахнуться?» Тут пернатый товарищ увидел меня, радостно заорал и спорхнул с дерева прямо мне под ноги. Не рассчитал приземление, поскользнулся на лёгкой наледи и шлепнулся на попу прямо у моих ботинок. Я чуть отступила, изумленно глядя на странную птицу сверху вниз. «Больной, что ли?» «Орнитоз, говорят, и для людей заразен». Тетка меня всегда учила ни в коем случае не подбирать на улице больных голубей. Но за разных ворон я еще не встречала. Этот конкретный нездоровый моим отступлением почему-то возмутился, закаркал, запрыгал следом, и у меня сложилось такое впечатление, что, подпусти я его вплотную, обнял бы крыльями мои гриндерсы и приник к ним клювом, как к родной маме. э и... кар ворон наконец оценил мое отсутствие энтузиазма, отскочил куда-то в бок, схватил с грязного покрытого старой наледью и свежим снежком асфальта обломок какой-то ветки и Паша это я. Я несколько секунд таращилась на выцарапанные на снегу кривоватые буквы, как баран на новые ворота. Потом вдруг поняла, что буквы эти нифига не русские, но при этом знакомые и читаются легко. А потом меня накрыло воспоминаниями, как если бы мне на голову опрокинулась бочка с ледяной дождевой водой. Задыхаясь и бестолково хватая воздух ртом, я попятилась и тоже села прямо в снег, продолжая таращиться на... на... край... Лорд Крайчестер. «Это же Арана! Я должен был догадаться, что отправят меня в другой мир не просто так, а бессловесной вороной. Так же интереснее со стороны смотреть. Я-то речь продумывал, но вряд ли Паше хватит терпения смотреть, как я ее выклёвываю. Вторым неприятным сюрпризом оказалось то, что портал выбросил меня не к Паше, а вообще не весть куда». Запахи. Странная вонь, словно из алхимической лаборатории. Всё кругом серо-грязное. Здания – огромные одинаковые коробки. И здесь в таких живут? У нас даже у крестьян избы пусть не сильно, но отличаются. Резьбой, цветом, украшениями на окнах. Больше всего меня поразили, наверное, экипажи. Приземистые, чем-то похожие на вытянутые яйца на колесах. Они были самоходные. Ни лошадей, ни других тягловых животных. Главное, как мне мою Пашу искать? Я сделал круг, но ее не увидел. Проверять каждое окно? Можно, но... Во-первых, суток вряд ли хватит. Во-вторых, когда я подлечу к нужному окну, Паша может оказаться в глубине помещения, и я ее просто не увижу. нет слишком рискованно. пожалуй, единственное что остается смотреть сверху и надеяться на орану. не зря же она отправила меня именно к этому дереву, отличающемуся от других бело- черной корой. Я устроился на ветке и приготовился ждать. появление очередного экипажа я пропустил. Все они одинаковые. Когда увидел Пашу, страшно подумать. В первый момент я ее не узнал. Мужские брюки, объемная скрывающая фигуру куртка, на голове нечто среднее между шапкой и кепкой. Но когда узнал, мыслей в голове не осталось. Я рванул к Паше. Только она почему-то от меня шарахнулась, И вообще смотрела с непонятным подозрением, будто на психа. Точнее, на неизвестное и опасное животное. Не хочет меня видеть? Я настолько обидел ее. И лишь упав к ее ногам, я сообразил, что неизвестная ворона вовсе не похожа на королевского следователя. Не мудрено, что она меня не узнала. Но ведь могла догадаться, вспоминая свои приключения. Или... Страшная мысль догнала меня и ударила, как молния. Если Араана вернула Пашу в то мгновение, откуда забрала, то Паша ведь может просто не помнить всего того, что случилось с ней в моем мире. Меня не помнить. Взгляд зацепил ветку. Помнит или нет, сдаваться я точно не собираюсь. Как у Паши это получалось?» Подхватив ветку клювом, я с трудом, очень неровными, едва читающимися буквами вывел «Паша — это я». Вдруг поможет вспомнить. Если нет, то попытаюсь объяснить, что жду Пашу в своем мире. Или просто проведу последние часы своей жизни рядом с любимой. Я уже вообразил самое худшее, когда Паша охнула, села в снег и неуверенно спросила «Край?» Да. «Кра!» Паша смотрела на меня, но понять выражение ее лица я так и не смог. «Ширять!» «Нормально бы объясниться, но придется довольствоваться кривым, прости, нацарапанным на снегу». «Твою ж маму моторным гремленам через коленвал!» «Непонятно», — сказала девушка, потом решительно встала с земли, схватила меня в охапку и потопала куда-то в сторону виднеющихся за ровным полем строений. спохватилась, вернулась, захлопнула дверь своего необычного экипажа, пикнула какой-то странной штучкой. И все это, не переставая прижимать меня к груди так крепко, что я осмелился сипло крякнуть и попытался немного вывернуться. Не то чтобы я что-то имел против Пашиной груди, но, во-первых, на ней та самая бесформенная, толстая и мягкая одежда, через которую все равно ничего толком не нащупать. А во-вторых, если я задохнусь, то точно уже никогда и ничего не нащупаю. «Не дергайся, Виви-сектор несчастный!» Сердито сказала мне Паша, но захват слегка ослабила. «Откуда ты только свалился на мою голову? Как тебя угораздило?» «Кар!» А что я еще мог ответить? «Нам бы нормально поговорить!» Да просто поговорить. А меня и палки, и снега лишили. Затащила в непонятное помещение. Склад, что ли? Не похоже вроде бы. Точно помещение нежилое. Запахи резче, чем на улице, неприятнее. Это не вонь, а просто неестественные они, неприродные. Я бегло огляделся. Всюду непонятное железо странной формы. Явно какие-то инструменты и механизмы. «Ух, у меня мелкие перья на спине дыбом встали. У меня с механизмами неприятные воспоминания теперь связаны». «Нечего топорщиться, нечего!» — пробурчала Паша, сажая меня на красную лаковую поверхность одного из страшных агрегатов. «Стой смирно, когтями не топай, а то капот поцарапаешь. И рассказывай давай». «Каким гремлином тебя сюда принесло? Знать бы, что это такое, ее капот. Хотя понятно, штука, на которую меня поставили». «Кар!» — прозвучало, наверное, безобразно, беспомощно. «Ну как я расскажу? Я понятия не имею, как она сама умудрялась разговаривать. У меня не получается».